Глава четвертая. Когда за спиной раздались шаги, я только закатила глаза, расстроившись, что не могу побыть в одиночестве. Не против, если я побуду здесь. Я с удивлением обернулась, услышав знакомый голос. Передо мной стояла дочка Луисы, смущенно улыбаясь. Мы не успели познакомиться за завтраком. Я, Лейла, Ася. Кивнула я. Не против, присаживайся. Я вообще думала, что услугам запрещено гулять по саду. — Нет, отчего же. Мы вольны гулять, пользоваться беседками и даже жарить мясо на углях на заднем дворе. Главное, чтобы в это время в замке не было гостей, а они здесь бывают не так часто. — Тогда я спокойна. Я улыбнулась, уже мечтая о шашлыке. — Сэн говорил, что сегодня возвращается господин Вейтер. Знаешь что-то об этом? — Конечно. — Конечно. Лейла вспыхнула, пряча улыбку в кулак. Господина Вейтера не было дома вот уже три года, и мы все искренне рады, что он вернется. Сразу после смерти своего отца ему пришлось уехать. Все были так расстроены. Где он был? В военном походе. Точно не знаю, но кажется, на юге Траории были какие-то волнения, и господин Вейтер защищал земли. но сейчас все стало спокойно и он вернулся, надеюсь больше не уедет. Все надеются, не только я, ты не подумай. Господина вейтера здесь любят? Очень, вздохнула Лилла. Я не должна говорить, но если по секрету, ты никому не расскажешь? Никому, замотала я головой. Слуг было гораздо больше, когда графством владел Рейтуил Бронд. После того, как он погиб, жить в замке стало очень тяжело. Ее светлость очень жестока, говорят, она даже била одну из горничных. Динала не жаловалась никогда, но я видела синяки на ее руках. А потом она уволилась. Многие уволились в течение двух лет, и вот нас осталось всего ничего. Теперь приходится выполнять работу за двоих, а то и за троих. Это очень тяжело, на самом деле. Я личная служанка графини, но она мне обязана стипрачки и горничной, а иногда даже кухарки. Я нервно екнула, вспомнив, что отработала в оранжерии всего несколько часов. На меня тоже повесят чужую работу. А почему не наймут новых? Осторожно поинтересовалась я. Не знаю. Лейла беззаботно пожала плечами. А босс с рабочими приезжает каждый месяц, и мы думали, что вчера ее светлость взяла на работу хотя бы горничных, но утром в столовую пришла только ты. Мама расстроилась даже не из-за того, что ты под контрольную сцену, а из-за того, что графиню наняла лишь садовника. Маме ведь тоже приходится делать и чужую работу, не только свою. Я задумчиво уставилась на водную гладь озера. Сколько еще времени я проведу в небытие? Если не очнусь завтра утром, то начну паниковать. Впрочем, я почти уже убедила себя в том, что умерла, а раз так, то и переживать нет смысла. Как говорила моя соседка, бабушка Мария, переживать есть смысл только тогда, когда ты можешь исправить ситуацию, а если не можешь, что наблюдай со стороны. А ты откуда? Лейли, видимо, надоела сидеть в молчании. Я никогда раньше не слышала, чтобы девушка разбиралась в садоводстве. Мы все так удивились, когда Сэнд сказал, что ты садовник. Да так, недалеко отсюда родилась. Махнула я рукой, вдруг занервничив. Надо бы придумать себе легенду хоть какую-то. Не могу же я рассказывать правду. А где училась? Сосед научил. Пожала плечами, почти не соврав. Меня и правду вовлекла в садово-огородные отношения соседская старушка Мария, за что я ей сейчас была очень благодарна. Лейла вдруг подскочила, дернулась было бежать, но быстро обернулась и протораторила: "Господин вейтер приехал. Извини, мне пора создатели его никто не ждал так скоро". И девушка унеслась, едва не роняя туфли. Я тоже вскочила на ноги и выглянула из-под ветвей дерева. По подъездной дорожке к главному входу замка, у которого уже выстроились слуги, тянулась конная процессия. Десяток лошадей с наездниками, а следом за ними крытые повозки. Я перестала считать их, переключив свое внимание на того, кто ехал во главе на крупной красивой лошади. Мужчина был высоким, статным и держался в седле так уверенно, словно родился наездником. Его черный костюм будто поглощал солнечный свет, настолько темной была ткань. Что-то блестело на груди и плечах, и я с восторгом решила, что это награды за военные заслуги. Я всегда питала слабость к военным, наверное, никто больше не относился к ним с большим уважением, чем я. И сейчас мне хотелось поближе рассмотреть военначальника из незнакомого мне мира. Вышла из тени дерева и двинулась по кромке озера к беседке, чтобы оттуда взглянуть в лицо мужчины. С такого расстояния я могла только видеть, какими черными и блестящими были его волосы. Мужчин военных с волосами длиной до плеч я вообще никогда раньше не встречала, поэтому моё любопытство возросло тысячекратно. К моменту, когда я заняла наблюдательный пост в беседке, процессия остановилась. Господин Вейтер ловко спрыгнул с лошади и подошел к тем, кто его встречал. Теперь я смотрела и на них. Графиню уже знала, а вот мужчину, стоящего по ее правую руку, нет. Вероятно, этот совсем еще молодой блондин муж ее светлости. Слева от графини стояла и Элли. Девочка с любопытством смотрела на господина Вейтера, явно не узнав его. Семья Бронт улыбались и обнимались. Слуги замерли истуканами наверху лестницы, а я не знала, нужно ли мне присутствовать. Если горничные и лакеи встречают господина, может быть, и мне стоило? Эта мысль появилась и тут же исчезла, потому что господин Вейтер повернулся в мою сторону. Всего на миг, но этого хватило, чтобы понять. «Да ему же и сорока нет!» — воскликнула я раздосадованно. «Ну, кто в шестьдесят выглядит вот так?» «Да никто. Совершенно гладкая, чистая кожа, пронзительно темные глаза, тонкие носы и чувственные губы. Красавчик он, несомненно, но я тут же утратила восхищение, которое было в сторону этого мужчины. Ясно же, что военачальником он стал только потому, что папочка взял его на эту должность». Пока раздумывала о внешности господина Вейтера, кони и повозки потянулись по дороге, которая огибала замок. И только сейчас, присмотревшись, я увидела вдалеке деревянные одноэтажные постройки. Чем-то эти строения напоминали казармы. Позже я узнала, что это и правда были казармы для военного отряда, а рядом с ними располагались тренировочные площадки и конюшни. Счастливая семья Бронд под руки увела господина Вейтера в замок. Следом за ними двинулись и слуги. Я скучающе взглянула на закрывшуюся входную дверь, потом на оранжерею, и мне самой захотелось попроситься на работу в замок. Там, видеть наверняка, все куда интереснее. Мне же совершенно нечем заняться. Ни смартфона, ни ноутбука, да даже книг нет. Как это нет? Пробормотала с улыбкой и вспоминая книгу, что лежала на столе в моей комнате. Раз все дела были переделаны, а графини сейчас точно не до меня, я поспешила к себе. Возвращаться в темную унылую спальню мне совсем не хотелось, поэтому я забежала, схватила книгу и вернулась в беседку. Судя по тому, что военачальник вернулся раньше, слуги сейчас заняты обслуживанием обеда для семьи, а значит, наш обед переносится. Так что я без угрызений совести развалилась на мягком сиденье в беседке и открыла книгу. Чтение было скучным занятием, по крайней мере в данный момент. Книга, которую оставил мне в наследство Гай, оказалась ничем иным, как записками юного детектива. Я честно старалась продраться сквозь дебри и множество незнакомых мне слов, а сдалась на абзац, в котором автор описывал способы сокрытия трупа. Не мог ты и в библиотеке роман какой-то тащить? — буркнула, откладывая книгу. Пока читала, пришло время обеда, так что я направилась в замок. И вовремя на входе меня встретил Сен. Я уже решила, что ты после сегодняшнего завтрака вовсе не захочешь присутствовать в столовой. Да нет, что ты? Хохотнула, стараясь казаться веселой. Я сегодня встретила Лейлу, а она мне все рассказала. Все? Ну, о том, что вы ждали новых слуг, а привезли только меня. Ах, это! Облегченно воскликнул Сен. Да, мы и правда ждали еще горничных и лакеев. Сен, а сколько лет господину Вейтеру? Мне казалось, военачальниками становятся в преклонном возрасте, когда у человека уже многолетний опыт ведения боев и все такое. Ему тридцать семь, и нет, ты не права. Мальчишек чуть ли не спелено кучет держать в руках меч. Меч? Не поняла я. Потом вспомнила подсвечник в своей комнате и поморщилась. А, ну да. Они по день на мечах борются. Конечно. А на чем же еще? Идем на обед, сын. Сейчас я намереваюсь познакомиться со всеми, а то про слыву затворницей. Мы вошли в столовую подхохот. Я была удивлена хорошему настроению слуг после того, что было здесь утром. Но когда Жан галантно отодвинул мне стул и горничные захихикали, хорошее настроение передалось и мне. Я сегодня не успела узнать вас поближе. Улыбнулась я коллегам. Давайте знакомиться. Сен, прокашлявшись, представил мне парней. Это наши лакеи Жан и Стил, указал он на Жана и Брюнета, что сидел справа от него. Потом кивнул на близнецов блондинов, а это Норден, он конюх, и Шайер, личный возничий ее светлости. Парни улыбаясь приветственно кивнули мне. Мои девочки, заговорила и Луиза. Рыженькая у нас горничная, ее зовут Рози. Слева от нее девушка со странными синими волосами. Эбби, я тебе говорила же сменить цвет волос. Она тоже горничная. Эбби закатила глаза, хохатнув. Луиса покачала головой и стала дальше представлять мне своих подчиненных. Самая молоденькая Велла ей пятнадцать, и она личная служанка малышки Элли. Ну и моя дочь. Последняя Луиза проговорила с неприкрытой гордостью в голосе: "Лейла, личная служанка ее светлости графине Виоленной Бронд. Девушки по очереди поздоровались со мной, в этот раз глядя на меня с интересом, а не так, как утром, словно на пустое место. Очень приятно", улыбнулась и я. "Ну а я Ася и я садовник, но вы это уже знаете", я говорила. Этот обед мне напоминал какой-то кружок анонимных алкоголиков или что-то вроде того. Не то чтобы я в них когда-то участвовала, но в сериалах видела, и все там происходило так же, как и здесь. Пока мы ели суп, горничные по очереди рассказывали о том, что успели сделать за день. Камеристки обменивались советами, и только парни обмолвились всего парой фраз. В целом. Обед прошел хорошо, и я надеялась на то, что смогу завести друзей среди коллег. На этой мысли поперхнулась чаем. Каких еще друзей? Я что совсем уже перестала верить в то, что очнусь. По спине пробежал холодок. С ужасом взглянула на лица парней и девушек, перехватила встревоженный взгляд сцена, а потом, потом в ушах зашумело, и в следующее мгновение перед глазами запрыгали черные точки. Последнее, что я почувствовала, как падаю со стула прямо на пол.